Мы ведь всегда понимали друг друга. Ах, Аманда, даже подумать страшно, что какой-то кузен нашего папочки может унаследовать поместье. Бедная Миранда, и помочь ей нечем. Аманда сочувственно сжала руку сестры. А, так вот вы где, в такой ранний час. Томас Данхим неслышно подошел сзади и обнял дочерей за плечи. Доброе утро, папочка! Воскликнули они. «Соскучились по дому, и даже ты, Аманда!» Сестры энергично закивали головами. «А вот и маяк! Видите?» — на мысе Гортон возбужденно воскликнула Миранда. «Значит, можно считать, что мы дома, мои дорогие!» — рассмеялась Дороти Данхем, появившись на палубе. «Доброе утро, доченьки!» «Доброе утро, мамочка!» — радостно ответили, они хором. «Доброе утро, дорогая!» Томас поцеловал жену, и она тоже чмокнула его в щеку. По палубе взад вперед сновали матросы. Капитан Гарди подошел к семейству Данхимов. Сейчас обойдем мы с Ориент и бросим якорь недалеко от берега. Надеюсь, ваша яхта не заставит себя долго ждать. Хорошо, что попутный ветер. Если не переменится, завтра к ночи рассчитываю добраться до Бостона. Моя яхта наверняка нас поджидает, заметил Томас. «Отлично, сэр. Хочу сказать, что путешествие с вами и вашей семьей доставило мне истинное удовольствие». Он повернулся к команде. «Мисс Аманда, буду польщен, если летом пожелаете составить мне компанию, когда будете возвращаться в Англию». «Благодарю вас, капитан». Она вспыхнула. «Только... мы пока официально не объявляли о помолвке». Аманда дотронулась до обручального кольца. Тогда при берегу поздравления для более подходящего случая ответил капитан, и в глазах его вспыхнули веселые искорки. У самого дочь понимаю, как важно, чтобы все условности были соблюдены. Виден корабль, прокричал дозорный. Чей? крикнул капитан. Балтиморский клипер, сэр, с американским флагом. Название видишь? Спящая красавица. Порт приписки. «Бостон, сэр!» «Хм...» С минуту капитан раздумывал, потом приказал. «Смит, курс прежний!» «Есть, сэр!» Семейство Данхемов осталось на палубе. Они вместе с капитаном Гарди стояли и смотрели, как клипер стремительно подходил все ближе и ближе. Внезапно его окутало белое облачко, и в ту же секунду над водой пронесся глухой гул. «Боже милостивый, они целятся в корму!» С негодованием воскликнул капитан Гарди. «Эй, там! На роял Джорджи, Приказываю остановиться!» Разнеслось по воде. «Какая наглость!» — капитан чуть не задохнулся от негодования. «Это что, пираты?» У Миранды даже глаза заблестели от предвкушения необычного приключения. А Аманда отпрянула за спину матери. «Что вы, мисс, какие там пираты? Просто негодяя, америкашка владелец корабля, развлекается». — ответил мистер Гарди, но, вспомнив, что стоявшие рядом с ним пассажиры, тоже американцы, смущенно замолчал. — Прошу меня простить. Он кипел праведным гневом. — Расправился бы с этим суденышком в два счета, — подумал капитан, — но не имеет права. У него на борту ценные грузы и пассажиры. Мистер Гарди прекрасно понимал, что капитан американского судна ведет себя нагло. «Наверняка в морском министерстве сочинили очередной идиотский рескрипт», — решил капитан. «Не имеет он права открывать огонь», — сокрушался мистер Гарди. «Жизни пассажиров ничто не должно угрожать. Игрус необходимо доставить в целости и сохранности». Между тем клипер подошел вплотную к Роял Джорджу. «Не оказывается сопротивления», — приказал капитан Гарди своей командой. «Леди и джентльмены, нет никаких причин для беспокойства», — обратился он к столпившимся на палубе пассажирам. Когда оба корабля были надежно сцеплены обордажными крюками, с американского судна на палубу Райл Джорджа ступил высоченный темноволосый американец. Он что-то тихо сказал капитану Гарди. Что именно, никто не слышал. Зато ответ капитана услышали все. «Сэр, у меня на борту нет завербованных матросов». И за тридцать сребреников я никого не продаю. Ни американцев, ни англичан. — В таком случае, полагаю, не откажетесь собрать команду для проверки? — сказал учтивый американец. — Не откажусь только потому, чтобы положить конец этой комедии. Капитан обратился к боцману. Соберите всех на верхней палубе. — Есть, сэр. В этот момент Томас Данхи рванулся к американцу.